Глава 30. «Бен застрял в сугробе». Лукас просунул голову в дверь кабинета Трумана. Помогал откапывать автомобиль на шоссе, а потом понял, что застрял сам. Шеф полиции вздохнул. «И что, мне ехать за ним?» «Я отправил Ройса, он там неподалеку. «А потом тебе позвонят и сообщат, что застряли оба». Лукас усмехнулся. «Очень на это надеюсь». «Лучше бы сегодня все сидели по домам», — проворчал шеф полиции. «От них одни проблемы. Большинство водителей уверены, что прекрасно проедут по глубокому снегу. Знаешь, сколько раз я слышал это, когда откапывал колеса? Такое впечатление, что люди воспринимают плохую погоду, как брошенный им вызов. Просто им скучно сидеть дома». Дейли да пристально посмотрел на Лукаса. Его секретарю... Молодому человеку спортивного телосложения было трудно усидеть на месте. Как только вернешься сегодня домой, оставайся там. Никаких поездок. У меня телефон звонит. И Лукас тут же испарился, так ничего и не ответив: Если застрянешь, не вздумай мне звонить, пробормотал Труман в пустоту. Затем взглянул в окно. Снаружи все еще было светло, и увидел, что началась новая метель. Красивое зрелище. Но к вечеру на дорогах станет еще опаснее. Телефон зазвонил. На экране высветилось имя Мёрси. «Привет, красотка. Я всё утро вспоминал прошлую ночь. Трумен, ты говоришь по громкой связи. И рядом со мной Кейли. «Привет, Трумен. Девушка с трудом сдерживала смех. «Привет. Я слышал, сегодня школьников рано отпустили по домам». «Точно». «Подтвердила Келли. «Выходные дольше обычного. «Может, в понедельник уроки тоже отменят?» «Об этом мечтают все ученики, когда начинается метель. «Мы едем в домик», — сообщила килпатрик «Что?» — руман прижал телефон к уху. «Вы хоть представляете, какая сейчас жуткая погода? «А станет еще хуже!» «Слушай, а ты разве не на работе?» Он взглянул на часы. «Почти час дня». Джефф отпустил меня из-за прогноза погоды. Да, еще он выяснил, что Антонио Ричи по-прежнему в тюрьме. Шутишь? Сердце Трумана ухнуло куда-то вниз. Он надеялся, что их находка раскроет дело. И что же теперь? В понедельник у меня назначен телефонный допрос Ричи, а до тех пор расследование не сдвинется с места. Большую часть улик не успели исследовать в окружной лаборатории потому что половина сотрудников на этой неделе не смогла добраться до работы. «Понимаю. Маленькое полицейское управление Трумэна целиком зависело от расписания лабораторий. «Но почему вы едете в домик сегодня? Я бы отправился с вами на следующих выходных. Мне давно хотелось устроить тренировку, а метель — отличное испытание». Трумен понимал ее. Чтобы сохранять душевное спокойствие, Мёрси нужно точно знать, что она сумеет добраться до своего домика при любых обстоятельствах. Мне это не по душе. Нам постоянно звонят застрявшие на дорогах. У меня есть цепи противоскольжения, а рядом сидит крепкая молодая особа, готовая помахать лопатой. «Эй!» — запротестовала Кейли. Еще хочу проверить установленную осенью солнечные батареи». Не замело ли их снегом? У тебя довольно крутая крыша. Снег не должен налипать». Это так, согласилась Мерси. Но у нас в последнее время выпало просто безумное количество снега. Аптечка с собой? Поинтересовался Дейли. Конечно. И у Кейли тоже. Можно не спрашивать. Я должен быть уверен, что все в порядке, иначе не успокоюсь. Попробуй дозвониться до меня, когда доберетесь до домика. Трумэн изо всех сил старался не ворчать, зная, что сотовая связь в лесу неустойчива. От одной мысли, что две женщины бросают вызов снежной бури, ему становилось не по себе. С другой стороны, никто не позаботится о Мёрси лучше, чем она сама. И она не позвала бы Кейли, не будучи уверенной, что племянница справится. «Я люблю тебя», — произнесла Мёрси. О, как мило», — прокомментировала Кейли. «Я тоже люблю тебя. Пожалуйста, будь осторожна». «Разумеется», — уверенно ответила Килпатрик. Закончив разговор, Румен взглянул на часы. При такой паршивой погоде она перезвонит не раньше, чем через час. «И как мне теперь сосредоточиться на работе?» «Эй, босс!» — крикнул из коридора Лукас. «С вами хочет поговорить детектив Болтон». Обрадованный возможностью отвлечься, Шеф полиции поднял трубку и поздоровался с окружным детективом. «Только не говорите, что вы застряли где-то в снегу. У вашего отдела такие же проблемы?» «С утра сплошные проблемы, и вряд ли к вечеру станет лучше». «Не спорю. По крайней мере, в такой снегопад затруднительно совершать серьезные преступления», — ответил Болтон. «Чем могу помочь?» «Хочу обсудить кое-что. Вы знаете, выяснила ли ФБР смысл рисунков, — образованных ножевыми ранениями на телах первых двух жертв. «Кажется, нет. Мерси сообщила бы мне. Я тут рассматривал их, и у меня появилась идея». Детектив сделал паузу. «Может быть, и пустая. Я пялился на раны несколько дней и так устал, что мне мерещилось всякое. От цирковых слонов до самолетов. «Вряд ли это слоны». «У вас есть фото ранений?» «Нет». Мерси рассказала Труману о сходстве рисунков и набросала их карандашом, но Дейли ничем не сумел помочь. Сейчас пришлю по электронной почте. А Роб Мюры? Там другое, вы сами видели. Наверное, убийца наносил удары просто в бешенстве или в панике, поэтому четкого продуманного рисунка там нет. Труман щелкнул по ярлыку на рабочем столе и открыл вложение в письмо. Очертание двух человеческих фигур с нанесенными ранами. На обоих телах рисунки почти идентичны, но никакой логики в них не прослеживалось. «Прокрутите вниз до конца», — велел Болтон. Румен так и поступил. Автор письма соединил некоторые линии на живых ранений пунктирами. «По-моему, это кинжал или меч», — предположил детектив. Рисунок ранений вдруг сразу стал ясен. Понятно, ответил Труман. Вот рукоять, вот перекрестие, а вот длинное лезвие. Все понятно. И как мы только раньше не догадались. Рад слышать. Я опасался, что поспешил с выводами. По-моему, все логично. Я много рисовал, соединяя линии там и сям. Это первый набросок, который не выглядит чепухой. И что это может означать? В доме Оливии было много ножей и кинжалов. Но какой смысл рисовать их на телах жертв? инжал может символизировать предательство. Роман надолго замолчал. «Значит, вы подозреваете, что убийца пытался оставить какое-то послание. Мне кажется, те, кому оно адресовано, уже мертвы. Возможно, рисунок имеет отношение к коллекции ножей Сабин. Хотел бы я знать, кто собрал эту безумную коллекцию. Оливия или Соломея?» — ответил Болтон. Убийство Оливии ее собственным ножом или кинжалом может быть своего рода насмешкой, свидетельством, что убийца оказался сильнее. Если же все эти ножи принадлежат соломее, то, возможно, убийца пытался ее так запугать, использовав значимый для нее предмет. Болтон прокашлялся. Кроме того, меч весьма важный символ в веканстве. Волоски на руках Труманов стали дыбом. В смысле, как орудие убийства Я считал, что веканство связано с природой и внутренней энергией, а не насилием. Меч имеет в основном церемониальное значение. «Может, все эти рисунки нанесены ножом, чтобы сбить с толку?» — предположил вслух шеф полиции. «Чтобы полицейские потратили впустую время, пытаясь их расшифровать?» «В таком случае они сделали свое дело». Болтон смачно выругался. Руман понимал детектива. Его настроение тоже упало. Но что может означать меч в случае с Малкольмом Лейком? Вы же слышали, что в день убийства Соломея навещала судью? Да, и я уже посмотрел запись. Это точно она. Никто не видел ее в ту ночь, ни возле дома судьи, ни где-нибудь еще, раздосадованный труман взъерошил волосы. И как, черт побери, вписывается во все это Роб Мюррей? В памяти шефа полиции всплыло убогое жилище разнорабочего. «Связь должна быть через Лейков, но я не вижу связи. Мюррей не имел никакого отношения к судье, только к его сыну». В трубке воцарилось молчание. «У Кристиана Лейка нет алиби, так?» — тихо спросил Труман. Кристиан ему приглянулся, но интуиция порой подводит. «У него было полно времени, чтобы доехать до Портленда», «Прикончить отца, вернуться и убить Оливию», — заметил детектив. И хотя еще нет подтверждения, что следы шин возле её домика от его машины, Лейк вполне мог побывать там. Но тогда он побывал там уже после убийств. Его отпечатки оставлены поверх отпечатков полицейских машин. Это не значит, что Лейк не приезжал туда раньше. Убийцы часто возвращаются на место преступления». Болтон громко вздохнул в трубку. «Даже не знаю, полезен этот звонок для меня или только заставил обдумывать кучу новых версий. Не хотелось бы, чтобы вы что-то упустили из виду». Руман понимал опасения детектива. «В ходе расследования легко ослепнуть, сосредоточившись на какой-то зацепке в ущерб остальным. Излишняя сосредоточенность на чем-то одном риск упустить многие другие возможности». Мне тоже этого не хочется. Болтон отключился. Ну и зачем он звонил мне? Мог бы рассказать свою версию Ави или Эдди? Дейли снова посмотрел на рисунки. Пунктирные линии Болтона определенно напоминали оружие. Почему? В коридоре послышались шаги. Дэвид Агира остановился у двери. Есть свободная минутка. Священник был в снегу с головы до ног. Он стянул с головы шапочку, вызвав в коридоре маленькую снежную бурю. Румен встал и жестом пригласил посетителя присесть. Что случилось? Дэвид мял в руках шапку. На лице его отражалось смятение. Не уверен, мое ли это дело. Давайте я сам решу, ваше это дело или нет. Когда вы на днях просматривали те конкретные месяцы в церковных записях, вы искали какую-то связь, С Соломеей Сабин, да? Честно говоря, Дэвид, я не уверен. Поскольку похожая на Соломею женщина, возможно, вломилась в церковь, и у нас был еще один взлом в библиотеке, я пытался как-то связать их. Замешана ли во всем этом Соломея, еще предстоит выяснить. «Ну, я предположил, что именно это вы и искали. Я знал, что она поступила в старшую школу на год позже меня, поэтому прикинул ее возраст. Еще раз проверил записи. Я просмотрел более поздние даты, чем вы. Священник выудил из куртки бухгалтерскую книгу, перевернул страницу и протянул Труману. Книге передалось тепло от тела Дэвида. Дэли отметил, что на этой странице значились даты почти на год позже, чем даты с той микрофиши. Его внимание сразу привлекло имя Соломея Бет Сабин. Возраст — две недели. Оливия значилась единственным родителем. Ее крестили в церкви — удивился вслух Дейли. Это немного странно. Вы недооцениваете, как важна для людей вера в Господа. У нас с Оливией были не только разногласия, но и общие взгляды. подозреваю крещение дочери имело для нее какое-то очень важное символическое значение. Руман уставился на дату крещения. Он повернулся к компьютеру, быстро вошел в базу данных и убедился, что не ошибся. По данным Департамента транспорта, Соломея родилась за шесть месяцев до своего крещения. Он посмотрел на Дэвида. Не верю, что священник мог принять шестимесячного ребенка за двухнедельного. Видимо, правильная дата именно та, что в записи о крещении. Откуда вы знаете, что дата крещения противоречит дате рождения? Дэвид нахмурился. Пока все искали Соломею, я нашел ее водительские права и обратил внимание на дату рождения. Хотел выяснить, столько ли ей лет, сколько я думал. Значит, есть разница в несколько месяцев, и что с того? 12 месяцев до крещения, ее отец Антонио Ричи провел в тюрьме. Тут Агира все понял: Ох, надо же! Руман кивнул. Но насколько важны! эти сведения.